Глава 11. Пит поздно появился дома, потому что после Кью заехал к Виспасии. Ему было искренне жаль её. Всё, что он мог ей рассказать, разрушало её последние надежды. Теперь же он сидел в гостиной у себя дома перед погашенным камином. Двери в сад только что закрыли. На улице было ещё светло, но воздух был уже прохладным что особенно ощущалось, если человек сидел неподвижно. До Томаса доносился приятный сладковатый запах только что скошенной травы с соседнего участка. Это напомнило ему о том, что пора заняться своей собственной лужайкой, не говоря уже о прополке сада. Шарлотта сидела напротив, позабыв о своём шитье. По виду материи в её руках суперинтендант понял, что жена шьёт платье джемайе. Материи было так много, что он вдруг неожиданно ясно осознал, как выросла его дочурка. Она уже не была маленькой девочкой и наверняка имела обо всём своё собственное мнение. Томас уже несколько раз непроизвольно замечал это. Почему-то это заставило его с сожалением вспомнить Кристину Балантайн. Не напомнила, как время может менять человека и как многие люди иногда ленятся замечать это. Девочки вырастают и превращаются в женщин. «Так что, в приюте не было ничего интересного?» спросила Шарлотта, прервав размышления мужа. Томас был рад поделиться с ней своими наблюдениями. Ситуация от этого лучше не становилась, но боль куда-то уходила. «Ничего», — ответил он, — «вся бухгалтерия в идеальном порядке. Я внимательно просмотрел все книги, каждая пень не учтена». И не только это. Приют очень чистый, и видно, что за ним хорошо следят. Те дети, которых я видел, выглядели весёлыми и здоровыми, хорошо одетыми и чисто вымытыми. И всё-таки генерала что-то беспокоило. Слегка нахмурилась миссис Пит. Он мне сам об этом сказал. Она смотрела на мужа твёрдо, не отводя взгляда, и тот понял, что она ждёт, когда он спросит об их очередной встрече. Несмотря на уныние, полицейский почувствовал, что улыбается. Но его супруге всё всегда было написано на лице. "Получается, что беспокоиться ему было совсем не о чем", ответил он. "Мне бы хотелось, чтобы все учреждения у нас в стране так же хорошо управлялись. Генерал не волновался, что они используют деньги не по назначению", объяснила Шарлота. "Он как раз боялся, что денег направляется недостаточно". Она глубоко вздохнула. Однако он признаётся, что не очень много знает о том, как надо вести хозяйство. Мне кажется, он совсем не представляет, как готовится рисовый пудинг, картофель, овсянка и даже хлеб. Наверное, в армейской кухне он разбирается так же плохо, предположил Пит. Об этом я его не спрашивала, призналась женщина. Мне кажется, что он был гораздо больше расстроен тем, что так ошибся в Лео Каделе. Генералу тот действительно нравился, и генерал ему верил. "Я знаю", тихо сказал Томас. "Виспасио это тоже сильно ранило". "Я думаю", он вдруг замялся и замолчал. "Что?", быстро спросила его жена с очень серьёзным лицом. "Может быть, тебе стоит почаще бывать у неё, хотя бы сейчас?" Или по крайней мере предложи это как-нибудь потактичнее. С тётушкой Виспаси не так просто быть тактичной. Улыбками Сюспит получилось грустный. Она читает мои мысли ещё до того, как я их выскажу. Хм, ну так да, просто предложи, не пытаясь быть тактичнее. Томас. Теперь уже Шарлота заколебалась. Да? Что ему было надо? Я имею в виду, что Кадел хотел от них потребовать? Просто деньги или это как-то было связано с Африкой, как ты и думал? Не знаю, в его записке об этом ничего нет. Меня гораздо больше волнует, как он вообще узнал о Слинзби и о том, что тот похож на Коула, не говоря уже о том, что его убили. А разве ты этого не знаешь? удивилась миссис Пит. Нет. Я могу понять, почему он хотел, чтобы труп Слинзби приняли за труп Коула. Всё это для того, чтобы усилить давление на Валентайна. Но почему тогда не использовать тело настоящего Альберта Коула? Ведь у Кадда было гораздо больше шансов встретиться именно с ним. Коул торговал на Линкольнс Инфилдс, где Кадд мог бы быть. Там вообще мог быть любой из адресатов Лео, а уж Дэн Райт Уайт бывал совершенно точно. Тогда что же случилось с Альбертом Коулом? На лбу Шарлоты появились морщинки. Где он сейчас? Не имею ни малейшего представления. Почему он не объявился, когда о его смерти сообщили в газетах? настаивала женщина. Не думаю, чтобы он читал газеты, улыбнулся Томас. Он мог быть вообще не грамотным. Ах, вот как. Мне это просто не пришло в голову. Миссис Спит ужаснулась своей недогадливости, но затем быстро продолжила. "Ну, даже если это так, ведь другие читают, а он не появляется ни в одном из своих обычных мест, правда? Он исчез из своего пансиона и с того угла, где торговал шнурками. Он перестал ходить в трактир, где любил выпивать. Ты ведь сам мне об этом рассказывал. Боюсь, что он тоже мёртв". Хорошее настроение с сюперинтендантом мгновенно улетучилось. Но, может быть, он умер таким способом, который не подходит шантажисту. Каким же, например, от болезни или утонул? Сложно было бы притянуть генерала к ответственности за то, что на его ступенях оказалось тело утопленника. Несмотря ни на что, женщина рассмеялась на минуту, представив себе эту гротескную сцену. Однако её веселье быстро улетучилось. Бедняга, сказала она скорее себе, чем мужу. Но это не объясняет, откуда Кадел знал Слинзби и как тот оказался в Шордиче именно в тот момент, когда его убили. Что вообще завело его в Шордич? Не знаю, и совсем не уверен, что мне надо это знать, пит пожал плечами. То есть мне бы хотелось в этом разобраться, но так ли это важно теперь? Да, ответила его жена. В её голосе не было ни тени сомнения. Но всё же это выглядит как абсолютная бессмыслица. Не ты хотя бы должен выяснить, что случилось с Альбертом Коуллом. То, что его никто не ищет, ещё не значит, что о нём можно спокойно забыть. Томас не стал спорить. Возможно, это был последний аргумент, которого ему не хватало для принятия решения. На следующее утро Пит отправился к Карноулису. Тот выглядел совсем другим человеком. Следы усталости всё ещё были заметны на его лице, однако теперь оно уже не было лицом загнанного человека. Шеф стоял прямо, расправив плечи и не прятал глаза от Томаса. Только войдя в его кабинет, суперинтендант понял, насколько тяжело было его начальнику и насколько велик был его страх. Теперь, когда все закончилось, жизнь помощника комиссара вновь полностью изменилась. К нему вернулись его отвага и уверенность в себе. Увидев такую перемену, Пит почти отказался от своих намерений. Что бы ни случилось с Альбертом Коулом, ему уже ничем не поможешь. Так ли важно им было знать, что же произошло с беднягой? Кадл был виновен и сам признался в этом. Кадл был виновен и сам признался в этом. Остальные факты тоже это подтверждали. Лео вполне мог узнать подробности биографии своих жертв, ведь он знал их всех по клубу Джессоп. «Доброе утро, Пит!» — весело поздоровался Корнолес. «Блестящая работа! Я очень вам благодарен!» Тут на лицо бывшего моряка все же набежала тучка. «Хотя мне очень жаль, что преступником оказался кадл. Мне он нравился». Вернее, мне нравилась та личность, которую я себе представлял. Больно узнавать, что человек в реальности совершенно не похож на тот образ, который ты себе создал. Это наносит сильный удар по твоей способности оценивать людей. Мне всегда казалось, что я разбираюсь в людях. Он еще сильнее нахмурился. Ведь это всегда было частью моей работы. «Все в нем ошибались», — ответил Томас слегка напряженно. «Да, наверное, вы правы», — расслабился Корнуолес. «Да все, наконец, закончилось!» Он посмотрел на суперинтенданта. «Вы пришли еще с чем-то?» Это был момент принятия решения. Все-таки вопросов было слишком много. Пит вдруг вспомнил о Веспасии. «Да нет, я все о том же. Просто я не удовлетворен», — начал он не очень уверенно. Было видно, что Корнуолес удивлен». И в глазах его появилась тревога. Что? Но у вас же нет сомнений в виновности Каделя. Ради всего святого, он же сам во всём признался и застрелился. Не хотите же вы сказать, что он сделал это, чтобы защитить кого-то ещё? Руки помощника комиссара слегка задрожали. Но кого? Ведь если Кадел не виноват, то он такая же жертва, как и все мы. Вы что, хотите сказать, что существовал какой-то заговор? Нет, я почувствовал себя дураком. Ничего подобного. Я просто хочу понять, как он это сделал. Я много об этом думал, прервал его шеф, засовывая руки в карманы и возвращаясь к столу. Теперь мы абсолютно точно знаем, кто преступник. И он достаточно хорошо всех нас знал. Хотя бы по клубу, если только мы больше с ним нигде не пересекались. Он откинулся в кресле, скрестил ноги и серьёзно посмотрел на Пита. Как-то раз мы с ним обедали в клубе. Не помню точно, о чём мы тогда говорили. Скорее всего, о тех местах, где нам довелось побывать. Я вполне мог сказать, на каких кораблях служил. После этого он легко мог ознакомиться с моим послужным списком. Как сотруднику форин-офис, ему это было очень просто. Помощник комиссара холодно улыбнулся. Суперинтендант тоже уселся, готовясь привести контраргументы, когда это понадобится. «Точно так же он мог узнать и о карьере Балантайна», — продолжил Корноллес. «Удивительно, как человек может расслабиться за хорошим обедом в клубе», — он слегка улыбнулся. «Ты ударяешься в воспоминания. А с парнем, который тебе нравится, который оказывается хорошим слушателем, да еще и изредка вставляет пару фраз про себя, ты можешь засидеться до утренних петухов, ведь тебя никто не беспокоит и не говорит, что пора собираться. Он легко мог узнать о нас что угодно». Кернолис неожиданно холодно посмотрел на Пита. Если вы считаете, что стоит опросить стюардов в клубе, помнят ли они, как Кадол сидел за столом с кем-нибудь из нас, сделайте это. Но всё равно это ничего не докажет. Они могут не помнить этого, и потом наши встречи могли произойти где-то ещё. Ведь большинство из нас являются членами нескольких клубов. Я не ставлю под сомнение источники его информации, ответил полицейский. «Несколько ничего не значащих бесед, некоторые справки и чуточку воображения, больше ничего и не нужно». «Тогда что вас смущает?» «Табакерка?» — быстро спросил Корнуолес. «Ну так он мог бывать у Балантайна дома. Но даже если и нет, я помню, что генерал брал ее в клуб, и я сам ее там видел. Правда, не близко. Я просто не обращал на нее внимания». Это такая вещь, которую видишь, но совсем не запоминаешь. Думаю, что Гай Стэнли тоже пользовался своей фляжкой в клубе. Есть люди, которые пьют только определённый сорт виски или коньяка. Смутно припоминаю, что он предпочитал односолодовый. Примечание. Виски, произведённый одной винокурней из чистого ячменного солода без смешивания с зерновым. Конец примечания. Вы правы, всё это совсем несложно, опять согласился Пит. И думаю, я совсем не об этом. Что он мог рассказать своему шефу? Были ли сомнения в испасе и чем-то более серьёзным, чем просто попытка защитить память близкого человека? Как Кадел узнал о смерти Слинзби в Шордиче? Спросил Томас слух. И как он перетащил его труп на Бетфорд-сквер? Более того, откуда он знал, что Слинзби похож на Коула и поэтому может ему пригодиться? Откуда у преступника появился счёт Коула и где сейчас находится настоящий Коул? Я не имею ни малейшего представления, почему Каддл оказался в Шордиче, ответил Корнелиус с недовольной гримасой. Вообще, мне кажется, что этот парень вёл двойную жизнь, о которой никто не догадывался. Может быть, он играл в азартные игры? На его лице было написано отвращение, а в голосе слышалась усталость. А может быть, любил бои без перчаток или ещё сотню разных вещей. Некоторым это нравится, так сказать, тёмная сторона личности. Да вы это знаете, знаете лучше, чем я. Может быть, он случайно оказался там в тот момент, когда Слинс Биубили и понял, что это его шанс шанс выдать его за Коула и оставить на ступенях Балантайна? спросил суперинтендант. Но зачем? Зачем подвергать себя риску и тащить труп посреди ночи через пол Лондона? И что же тогда случилось с настоящим Коулом? Где же он? Очевидно, Кадол был человеком, который любил рисковать, сказал помощник комиссара с некоторым раздражением. «Наверное, то, что он вел респектабельную жизнь успешного дипломата, был женат всю свою жизнь на одной женщине и вел свои дела с исключительной осторожностью, подавляло его темную сторону. Я слышал о подобном раньше». Руки шефа непроизвольно сжались на столе, а в его голосе зазвучало напряжение. «Боже мой, Пит, сотни мужчин ведут себя как полные идиоты. Кстати, женщины тоже». Карнолиi спадался вперёд. Почему мы играем в азартные игры, слишком быстро ездим в каретах, скачем на опасных лошадях, влюбляемся в неправильных женщин? Почему мы иногда совершаем совершенно бессмысленные поступки, покоряем горные вершины или бросаем вызов природе, чтобы проверить себя? В 9 случаях из 10 это ничего нам не даёт, кроме осознания того, что мы смогли это сделать. И ничего больше нам не надо. Вы думаете, что Кадол был таким человеком? Томас не смог скрыть свои сомнения. Раньше я так не думал, ответил Карнолис. Но оказалось, что сильно ошибался. Я не думал, что он сможет шантажировать своих знакомых просто потому, что ему нравится демонстрировать свою силу и наблюдать, как они страдают, добавил он с горечью. Я просто не в состоянии понять, почему люди могут получать от этого удовольствие. Могу только предположить, что он отчаянно нуждался в деньгах. Может быть, сильно проигрался и намеревался забрать у нас всё, когда почувствовал бы, что мы дошли до нужного состояния. Но где же всё-таки Альберт Коул? Вздохнул Пит, пожевав губу. Карнолис неожиданно встал и подошёл к окну. Он повернулся спиной к своему подчиненному и стал смотреть на улицу. «Я не знаю», — пожал он плечами. «Возможно, случилось простое совпадение. Этот человек или уехал из Лондона, или умер. И это не имеет никакого отношения к Кадлу». «А как же счет?» Суперинтендант не мог сдаться так быстро и, И не только из-за ледявиз Пасии, но и из-за того, что его мозг требовал более логичных ответов. Шеф продолжал смотреть на улицу. "Я не знаю", признался он. "Может быть, произошла ещё одна ошибка, и на этот раз ошибся продавец в магазине". "Это что, так важно теперь?" Валентайн встречался с Каделом по поводу поступлений из сиротского фонда продолжил полицейский, глядя на прямую спину помощника комиссара и на его широкие плечи. Его волновало, что они недостаточны. А почему вы об этом заговорили? недоумённо спросил Корнуллис, поворачиваясь к суперинтенданту. Какое это имеет отношение к Да ни к чему это не имеет отношения. Вполне возможно, что вы правы, признался Пит. Я был в приюте, которому они помогали. Все тамошние бухгалтерские книги просто идеальны. А зачем вы туда поехали? Леди Виспасия Камингульд отказывается верить, что Кадол преступник. Ну, конечно, кто бы сомневался. Шерф пересек комнату, скривившись от раздражения. Вдова Кадолы и её крёстная дочь. Очень трудно бывает признать, что тот, в кого ты верил столько лет, оказался виновен в жестоком и гнусном преступлении. Мне самому это трудно поверить. Мне Кадол действительно нравился, помощник комиссара глубоко вздохнул. Но чем дольше она сопротивляется этому признанию, тем труднее ей будет потом согласиться с ним, будет гораздо больнее. Если вы считаете леди Виспассию вздорной старухой, которая просто отказывается признать очевидную правду, теперь в словах Пита было больше эмоций, чем логики то вы очень недооцениваете ее. Леди Каминг-Гульд знала Лео Кадала еще до его женитьбы, а она женщина очень мудрая и опытная. В этой жизни она видела больше, чем мы с вами вместе взятые, особенно таких людей, о которых мы сейчас говорим. Речь Томаса прозвучала жестче, чем он собирался высказаться, но времени на соблюдение правил приличия у него не было. Его собеседник покраснел». Но вначале Пит подумал, что он разозлился на его резкость, но потом понял, что бывший моряк залился краской стыда. Простите меня. Поверьте, я очень высоко во мне о Ледевиспасии. Карнолис снова отвернулся от Томаса. Наверное, завершение всей этой муки ослепило меня до такой степени, что я перестал обращать внимание на горе других людей. По его голосу было видно, что эмоции переполняют его. «Я так жаждал, чтобы это поскорее закончилось, что любые препятствия теперь выводят меня из себя. За это время мне пришлось передумать об очень многом, о событиях, которые я принимал на веру всю свою жизнь, о людях, которым доверял, и о мнениях обо мне тех, кого я, как мне казалось, хорошо знал. Даже в моей карьере...» Хотя это сейчас не важно, он выдохнул и повернулся к Питу. Вам действительно надо найти Коула или пусть этим займётся Телман, ведь больше у нас сейчас ничего не горит. Прежде чем суперинтендант успел ответить, в дверь кабинета громко постучали. "Войдите", разрешил шеф, поднимая глаза на дверь. Появившийся на пороге служащий выглядел очень встревоженным. Судья Квит требует встречи с вами, сэр, обратился он к Карноулису. Он чем-то очень обеспокоен и говорит, что дело очень срочное. Впустите его, распорядился помощник комиссара. Пит, я думаю, вам лучше задержаться. Ты лониуск Квит вошёл в кабинет через секунду, и оказалось, что клерк действительно ничуть не преувеличил. На худощавом интеллигентном лице судьи была написана глубокая озабоченность.